Глава сороковая. О вещах, имеющих отношение и касательство к этому приключению и к приснопамятной этой истории. Все охотники до таких историй, как эта, должны быть воистину и вправду благодарны Сиду Ахмету, первому ее автору, который по своей любознательности выведал наимельчайшие ее подробности и ярко их осветил, не пропустив даже самых незначительных частностей. Он воссоздает мысли, раскрывает мечтания, отвечает на тайные вопросы, разрешает сомнения — Заранее предвидит возражение, одним словом, угадывает малейшие прихоти натуры, самый любознательный. О, достохвальный автор! О, блаженный Дон Кихот! О, славная Дульсинея! О, забавный Санчо Панса! Много лет здравствовать вам всем и каждому из вас в отдельности на радость и утешение живущим! Далее в истории говорится, что, как скоро Санчо взглянул на лишившуюся чувств Гаривану, То сказал, — Клянусь честью порядочного человека и спасением души всех покойных панса, что я сроду ничего подобного не видывал и не слыхивал, и мой господин никогда мне не говорил о таком приключении, да ему и в голову это прийти не могло. Сейчас мне не хочется ругаться, и я только скажу. Ну, тебя ко всем чертям волшебник ты этакий и великан, злосмрад. Неужто ты не нашел для этих греховодниц иного наказания, кроме как обородать их? Не лучше ли было бы и не больше ли бы это им шло, ежели бы ты оттяпал у них верхнюю половину носа? Пусть бы себе гнусавили, чем отращивать им бороды. Бьюсь об заклад, что им нечем даже заплатить цирюльнику. — Ты прав, сеньор, — подтвердила одна из двенадцати дуэней. У нас нет денег, чтобы заплатить за бритье, а потому некоторые из нас прибегают к такому дешевому средству. Мы берем липкий пластырь или же какую-нибудь наклейку, прикладываем к лицу, а затем изо всех сил дергаем, и щеки у нас делаются чистые и гладкие, как донышко каменной ступки. Правда, в Кандае есть такие женщины, которые ходят по домам и удаляют волосы, подравнивают брови, составляют разные притирания, в коих нуждаются дамы. Но мы, дуэньи нашей госпожи, никогда к ним не обращаемся, ведь они нам вовсе не родные сестры и даже не сводные, они просто-напросто сводни. Так что если сеньор Дон Кихот за нас не вступится, то мы в гроб сойдем бородатыми». «Я скорее позволю, чтобы мне мою собственную бороду вырвали мавры, нежели вашим бородам позволю расти», — объявил Дон Кихот. При этих словах Трифальди очнулась и произнесла. «Во время моего обморока до меня долетел отзвук вашего обещания, доблестный рыцарь, и это он пробудил меня и привел в чувство». Итак, я снова умоляю вас, славнейшие из странствующих рыцарей и неукротимейшие из сеньоров, притворите в жизнь милостивое ваше обещание. За мной дело не станет, молвил Дон Кихот, вы только скажите, сеньора, что мне надлежит делать, а мужество мое всегда к вашим услугам. Дело состоит вот в чем, объявила Горевана, если идти сушей то отсюда до королевства Кандаи будет пять тысяч миль, или же около того. Но если лететь по воздуху и прямиком, то будет всего только три тысячи двести двадцать семь. И вот что еще должно знать. Злосмрад мне сказал, что когда судьба пошлет мне рыцаря-избавителя, то он, злосмрад, предоставит в его распоряжение верхового коня изрядных статей — без таких изъянов, какие бывают у лошадей наемных, ибо это будет тот самый деревянный конь, на котором доблестный Пьер увез прелестную Магелону и которым правит с помощью колка, продетого в его лоб и заменяющего удила, и летит этот конь по воздуху с такой быстротой, что, кажется, будто несут его черти. Согласно древнему преданию, коня того смастерил мудрый Мерлин, и отдал на время другу своему Пьеру, и тот совершил на нем долгое путешествие, и, как я уже сказала, похитил прелестную Магеллону, посадив ее на круп и взвившись с нею на воздух. А кто в это время стоял и смотрел на них снизу вверх, то так и обалдели. Мерлин, однако ж, давал своего коня только тем, кого он любил или же тем, с кого он за это что-либо получал. И мы ведь не знаем, ездил ли на этом коне еще кто-нибудь после достославного Пьера. Злосмрад раздобыл его силу из своих волшебных чар, и теперь он им владеет и разъезжает на нем по всему белому свету. Нынче он здесь, завтра во Франции, послезавтра в Потоси, город Боливии. Но самое главное... Упомянутый конь не ест, не пьет, не спит, не изнашивает подков и без крыльев летает по воздуху такую иноходью, что седок может держать в руке полную чашку воды и не пролить ни единой капли, столь ровный и плавный у того коня ход. Вот почему прелестная Магелона с таким удовольствием на нем путешествовала. Тут вмешался Санчо. Что касается ровного и плавного хода, то мой серый... По воздуху, правда, не летает, ну а на земле он с любым иноходцем потягается. Все засмеялись, а Горивана продолжала. И вот этот самый конь, если только злосмрад захочет положить конец нашей невзгоде, меньше чем через полчаса после наступления темноты явится суда». Ибо злосмрад меня предуведомил, что он без малейшего промедления пошлет мне коня. Это и будет примета, по которой я догадаюсь, что нашла, наконец, искомого рыцаря. — А много народу может поместиться на вашем коне? — осведомился Санч. Горевана ответила, — двое. Один в седле, другой на крупе. И обыкновенный это рыцарь и оруженосец, если только нет какой-либо похищенной девицы. — Любопытно мне знать, сеньора Гаривана, как зовут того коня? — спросил Санчо. — Его зовут, — отвечала Гаривана, — не так, как коня Беллерофонта, коему имя было Пегас, не так, как коня Александра Великого, именовавшегося Буцефалом, не так, как коня неистового Роланда, которого звали Брильярдором, и не зовут его Небоярдом как звали коня Ренальда Монтальванского, ни Фронтином, как звали коня Руджера, ни Ботосом и Перефоем, как звали, кажется, коней солнца, равно как не зовут его и Орельей, по имени коня, на котором несчастный Родриго, последний король готов, вступил в бой, стоивший ему и жизни, и королевства. Беллерофонт, сын Каримского царя Главка, победивший трехголовое огнедышащее чудовище Химеру с помощью крылатого коня Пегас. Когда беллерофонт захотел подняться на Пегасе на небо, Пегас сбросил его и взлетел один, после чего был превращен в созвездие. Ботос — перифой. Ботос — греческое название созвездия Волопас. Перефой, друг Тезея, спустившийся вместе с ним в подземное царство, чтобы похитить Прозерпину. Здесь Боотос и Перефой названы по ошибке вместо Пирея и Эо двух из четырех коней солнца. «Бьюсь об заклад, — молвил Санчо, — что коли этому коню не было дано ни одного из славных имен столь знаменитых коней, — то не носит он также имени коня моего господина Рассенант, которое своею меткостью превосходит все перечисленные вами прозвища. — То правда, — подтвердила бородатая графиня, — но и ему дано имя весьма подходящее. Его зовут Клавиленьо Быстроногий. Леньо, то есть кусок дерева, показывает, из чего он сделан. Клави. Это от слова «клавиха», то есть «колок». И намекает это на колок, который у него во лбу. Определение же удостоверяет быстроту его бега, так что по части клички он смело мог бы поспорить со знаменитым Рассенантом. «Кличка мне, пожалуй, нравится», — заметил Санчо. «Ну, а как же им правит то Есть у него уздечка или недоуздок?» «Я же сказала, что при помощи колка». — отвечала Трифальди. — Рыцарь, сидящий на нем, поворачивает колок то в одну сторону, то в другую, и конь едет куда надобно, на всаднику, то взметнется под облака, то едва не касается копытами земли, а то как раз посередине, каковой середины и должно искать и придерживаться во всех благоразумных предприятиях. — Я ничего бы не имел против взглянуть на того коня, — молвил Санчо. Но ждать, что я на него сяду, в седло ли, на крупле, куда бы ты ни было, — это все равно, что на вязи искать груш. — Скажите спасибо, что я на сером кое-как держусь. И при этом седло у меня мягче шелка, а вы хотите, чтобы я сидел на деревянном крупе безо всякой подушки и подстилки? Черт побери, не желаю я трястись на таком коне ради того, чтобы кто-то там избавился от бороды. Пусть каждый освобождается от нее, как ему заблагорассудится» а я не намерен пускаться с моим господином в столь длительное путешествие, тем паче для удаления означенных бород я, верно, уж не так нужен, как для расколдования сеньоры Дульсинеи. — Еще как нужен, друг мой! — возразила Трифальди. — Думаю, что без твоего участия у нас ничего не выйдет. — Караул! — воскликнул Санч. — Какое дело оруженосцам до приключений, которые затевают господа? Вся слава от них господам, а нам одни хлопоты нет, черта с два. И если бы еще авторы истории писали, такой-то рыцарь вышел победителем из такого-то и такого-то приключения, и помощь ему в том оказал оруженосец Эмирек, без чего участие победа была бы невозможна, а то ведь они просто-напросто пишут «Дон паралипомменон, — «Рыцарь трех звезд». Вышел победителем из приключения с шестью чудовищами. Про оруженосца же, который принимал во всем этом участие, ни слова. Как будто его и на свете не было. Итак, сеньоры, повторяю. Мой хозяин пусть себе едет. Желаю ему успех. А я останусь здесь, в обществе сеньоры-герцогини. И может статься, что к его приезду дело сеньоры Дульсинеи сдвинется с мертвой точки». Потому я намерен в часы досуга и безделья всыпать себе такую порцию плетей, что потом нельзя будет не лечь не сесть. Как бы то ни было, милый Санчо, тебе в случае нужды придется сопровождать своего господина. Все добрые люди будут тебя об этом просить. Нельзя же, чтобы из-за напрасного твоего страха лица этих сеньор остались такими заросшими. Ведь это же просто непристойно. — Еще раз говорю, караул, — воскликнул Санч, если б надобно было помочь каким-нибудь молодым монастыркам или же девочкам из сиротской школы, то ради этого еще стоило бы претерпеть мытарство, но мучиться из-за того, чтобы избавить от бороды дуэней, как бы не так. Пусть все до одной разгуливают с бородами, от самой старшей, до самой младшей, от первой Кривляки и до последней Ламаки. — Ты не любишь дуэней, друг Санчо, — заметила герцогиня. — Сейчас видно, что ты ярый сторонник тулецкого аптекаря. Но, скажу по чести, ты не прав, ибо в моем доме есть примерные дуэньи. Вот перед тобой Донья Родригес, — один вид ее говорит сам за себя даже больше, чем угодно сказать вашей светлости, — подхватила Родригес. Ну да Бог правду видит, и какие бы мы дуэньи ни были, хорошие или же дурные, бородатые или же безбородые, наши матери произвели нас на свет так же точно, как производят на свет всех других женщин, и коли Господь даровал нам жизнь, стало быть, Он знает зачем, и я уповаю на Его милосердие, а не на чью бы то ни было бороду. — Довольно об этом, сеньора Родригес, — заметил Дон Кихот. — Я надеюсь, сеньора Трифальди и вы все, составляющие ее свиту, что небо очами сострадания взглянет на ваше горе, и Санчо исполнит все, что я ему не прикажу. Скорее бы только являлся Клавеленьо, и я тотчас же вызову на бой злосмрада. Не сомневаюсь что ни одна битва не побреет вашей милости с такой быстротой, с какой лезвие моего меча сбреет с плеч голову зло мрада. Господь терпит злодеев, но до поры до времени. — Ах! — воскликнула тут Гаривана. — Пусть приветными очами взглянут на ваше величие доблестный рыцарь, Все звезды горнего мира, да пошлют они вам всяческое благополучие и исполнит дух ваш отвагою, дабы вы соделались щитом и ограждением всего посрамленного и утесненного рода дуэний, презираемого аптекарями, поносимого слугами, обманываемого пожами, и чтоб ей пусто было той мерзавке, которая во цвете лет, вместо того, чтобы пойти в монашки, первая пошла в дуэни. Несчастные мы, дуэньи. Если бы даже мы со стороны отца вели свое происхождение от самого Гектора Троянского, все равно наши сеньоры обращались бы к нам точно к горничным. Послушайте, моя милая, как будто от этого они сами становятся королевами. О, великан злосмрад! Хоть ты и волшебник, но все же ты тверд в своих обещаниях. Так пошли нам, бесподобного, к Да бы кончилась наша невзгода, ибо если настанет жара, а щеки наши все еще будут покрыты бродою, то горе нам тогда — горе злосчастным. Трифальди произнесла это с таким чувством, что на глазах у всех присутствовавших навернулись слезы. Даже Санчо и того прошибла слеза, и мысленно он дал себе слово сопровождать своего господина хотя бы на край света если от этого будет зависеть удаление шерсти сих благородных лиц.